Глава третья. Сны о прошлом. Спустя десять месяцев после ее появления на священной земле у нее родился прекрасный, как жемчужина, младенец. «Поздравляю! Теперь ты настоящая! Тамайори Химе!» ласково обратился к ней старейшина Етагарасу. «Спасибо. Даже не знаю, как тебя благодарить». Сначала девушка немного робела, Но теперь, когда она держала в руках божество, свое собственное дитя, сердце переполняли глубокие чувства. Я Тагарасу, выполнявший все ее желания с тех пор, как она попала сюда, тихо покачал головой. «Не надо меня благодарить. Я всего лишь выполнял то, что должно». «И все же позволь мне сказать спасибо. Я была простой деревенской девушкой, а с вашей помощью смогла произвести на свет этого драгоценного малыша». И Этогорасу улыбнулся. «Ты теперь мать нашего господина. Поверь в себя. Отныне ты должна растить его, пока он не сможет спуститься с горы самостоятельно. Если что-то будет нужно, зови меня». И старейшина Тагараса ушел. На смену ему пришла женщина горасу одетая в тихаю, и служанка из обезьян. Примечание. Тихая. Облачение жрицы. Конец примечания. — Пожалуй, пора переодеть младенца. — Да, прошу вас. Даже когда она передала ребенка женщинам, его круглые глазенки не отрывались от матери. Он был такой хорошенький, что девушка чуть не забыла о том, что это божество, которому она призвана служить. Младенец рос быстро, и молодая мать гордилась сыном. И вороны, и обезьяны улыбались друг другу. Оба народа жили в мире и счастье. Она ни в чем не испытывала недостатков, всем была довольна пока однажды не возникла одна проблема, которая оказалась ей неподвластна. Любимый сын, горное божество Ямагами, которому девушка поклялась служить, прекратил расти, не успела ему исполниться 20 лет. Она же продолжала стареть. Счастливые дни пролетели стрелой, ее спина незаметно согнулась, и вот она уже перестала вставать с постели. Сознание теряло ясность, но голос Ямагами пробудил ее, «Матушка! Матушка, слышишь ли ты меня?» Комната наполнилась рыданиями воронов и обезьян, служивших ей. Она собрала последние силы и открыла глаза. Прямо на нее смотрел красивый юноша. Матери захотелось погладить его пышущую здоровьем щеку, и она с трудом подняла свою сухую, морщинистую руку. «Ах! Кому нужно это богатство? Годы!» Рука упала на постель, но я Ямагами поспешно взял ее в свою. Не бойтесь, когда вы, матушка, покинете меня, мое тело тоже достигнет предела своего существования. Вскоре и я последую за вами. Прости. Спасибо. Матери так хотелось сказать ему эти ласковые слова, но даже сердце уже, кажется, перестало подчиняться ее воле. Тело Ямагами, которое, по его словам, скоро достигнет предела, оставалось все таким же юным и сильным. Она понимала, что так должно быть, и все же чувствовала печаль. Печаль и досаду. Смерть, стоявшая у ее ног, вызвала в ней совершенно неожиданную ревность. «Ты правда не такой, как я?» — пробормотала она из последних сил, и я Ямагами от неожиданности широко раскрыл глаза. «Матушка?» — растерянно спросил он, и она сразу раскаялась в том, что сказала, но силы справиться содеянное уже не оставалось. «Поздравляю!» «Теперь и ты стала Тамайори Химе». Она посмотрела на младенца. Он был красив, точно искусная подделка. Но разве можно умиляться ребенку, который родился, будто по своей собственной воле? Ей сказали, что Ямагами умер, и что для его возрождения нужна та, кто исполнит роль матери. Тогда же в ее дом влетела стрела с белым оперением. Примечание по японским преданиям, выбирая себе жертву, божество посылает в ее дом стрелу с белыми перьями. Конец примечания. Это случилось год назад. Как поступали предыдущие девушки, она не знала, но с самого начала не хотела идти в священные земли. Ей внушили, что это нужно сделать ради деревни, и насильно заставили совершить омовение в источнике. С того момента прошло десять месяцев и десять дней. Теперь она стала матерью, так и не испытав, каково это — находиться в объятиях любимого человека. У младенца, которому суждено стать ямагами, были совершенно не детские глаза. Она ясно ощутила, что, несмотря на облик ребенка, внутри него скрывался взрослый. Ей не нравилось, когда он наблюдал за выражением ее лица, и, судя по всему, он это понимал. Дитя оказалось молчаливым. Будто не могло решить, как относиться к матери, да и она сама никак к нему не обращалась. Вскоре, прослышав разлади между Тамайорихими и своим драгоценным хозяином, прибыл из Ямаути с советом старейшина Ятагарасу. «Надо взять себя в руки. Нам нужно, чтобы ты как следует постаралась, по крайней мере, пока Ямагами не сможет сам спуститься с горы. Да тебя ведь все отлично с этим справлялись». «Ты теперь мать божества, нельзя бесконечно вести себя, как маленькая девочка!» Я Тагарасу говорил правильные вещи, но его лицо казалось девушке ужасно противным. В последнее время стоило лечь в постель, здесь снилось, как она, исполненная радости, рождает ямагами, растит его, вместе с ним заканчивает свой жизненный путь». Возможно, предыдущие тамайори химии правда так жили, но ее, уже просватанную за друга детства, заставили отказаться от данного ему слова, как только узнали о том, что ее призвало божество. Она не чувствовала, что чем-то обязана жителям деревни, и жуткий ребенок неизвестно от кого ей тоже не был нужен. Даже обедая вместе с сыном, она не общалась с ним, чем всегда вызывала недовольство обезьяны, что прислуживала им за столом. Видимо, не вынеся этой атмосферы, как-то раз Ямагами сам неловко завел разговор. «Матушка, чем вы недовольны?» «Чем недовольна?» «Да всем! Неужели непонятно?» Вместо того, чтобы закричать, она со стуком положила на стол палочки и встала. Ямагами с вытраченными глазами следил за ней. Еще не прошло и года после его рождения, а он уже выглядел как пяти-шестилетний ребенок. Мальчик не был человеком и прожил гораздо дольше матери, поэтому она не верила его личику малолетнего дитяти. «Куда вы? Глотнуть свежего воздуха. Здесь дышать невозможно», — холодно заявила девушка, и он смущенно отвел глаза. «Да, конечно. Только покидать священные земли нельзя». «Да кто тебя спрашивает?» «Ей все надоело». Уверенным шагом она вышла из каменной темницы. Когда ей хотелось побыть одной, девушка часто уходила к Тории на краю священной земли. Прислонившись к воротам, что стояли на самом верху каменной лестницы, она могла видеть Рюгануму и родную деревню. Не то, чтобы ей хотелось вернуться домой. Вряд ли там девушку ждали с распростертыми объятиями. Да и видеть тех, кто насильно загнал ее сюда, тоже желания не было. Она лишь хотела встретиться с тем, кого любила. Может, он совсем забыл свою бывшую невесту и уже прижил ребенка с другой. А ее вот заставили выносить это непонятное чудище. От этих мыслей становилось плохо. Прижавшись лбом к Тории, она лила слезы, сдерживая рыдание. «Ты Хидеко?» Услышала она знакомый голос, и сердце подпрыгнуло в груди. «Да». «Не может быть». Девушка решила, что тоска по возлюбленному призвала его призрак, но нет». По лестнице к ней бежал тот, о ком были все ее помыслы. «Кан?» «Хидеко». В его сильных, пахнущих полем руках девушка разрыдалась. «Как я ждала! Как я тебя ждала! Только ты моя любовь!» «Послушай, я только омылась в источнике, а живот стал расти. Ужасно противно. Все говорят, что это ребенок Ямагами, но я не хотела его рожать. Каждую ночь мне снятся кошмары, скоро с ума сойду. Больше не могу так». Рыдая, Она повисла на нем, и Кандзиро уверенно кивнул. «Слушай, Хидеко, бежим со мной. Начнем новую жизнь в другом месте!» Девушка подняла заплаканное лицо. Он выглядел еще более загорелым и мускулистым, чем в ее воспоминаниях. «Ведь деревенские совсем не подумали о наших чувствах. Значит, и мы не обязаны ничего для них делать. Бежим!» И она поняла, что действительно хочет этого. «Да, бежим!» «Мы с тобой везде справимся!» «И они...» Взялись за руки, прошли по Тории и уже двинулись вниз по лестнице, но тут прогремел голос. «Не выйдет!» Не успела Хидека осознать, что услышала, как раздался звук, словно раздавили сочный плод, и перед глазами все окрасилось красным. Она не сразу поняла, что случилось. Просто тело Кандзиро, чью руку она продолжала сжимать в своей, рухнула на землю, и она тоже упала вслед за ним. Рукав ее белого кимоно стал алым. Откуда-то без остановки лилась красная вода со странным запахом. «Кан!» — закричала она и посмотрела на тело рядом. У него не было головы. Хидека завизжала, замахала руками, словно отталкивая его, и попыталась отползти. «Разве можно так обращаться с человеком, за которого только что сама цеплялась? Бывают же настолько жестокие женщины!» Эта огромная обезьяна снесла Кадзира голову одним взмахом чудовищной лапы. «Матушка, что с вами?» — кричал Ямагами, выбегая из пещеры. «Почему? Почему?» — с губ Хидека слетало одно и то же слово. Она будто сломалась. «Не волнуйся, обезьяны — наши друзья. Они охраняли священную землю». Ямагами неправильно понял ее ужас, но улыбался, пытаясь успокоить мать. — Мне уже рассказали, что этот негодяй пытался похитить вас, матушка. Теперь вам нечего бояться. Он говорил с улыбкой, и в Хидека что-то окончательно нарушилось. — Негодяй? Негодяй, говоришь? Никакой он не негодяй. Как ты смел его убить? Божество опешило от ее ругани. — Что вы говорите? — Не прощу. Никогда тебе не прощу. Какая я тебе, матушка? Ты не мой ребенок, — вопила Хидека перед испуганно отступавшим мальчиком. «Ты чудовище!» Иронично, но именно в этот момент в скривившемся личике Ямагами проглянуло что-то человеческое. «Ну, так нельзя!» Огромная обезьяна подобрала отлетевшую точно мяч голову Кендзиро и, подбрасывая ее одной рукой, подошла ближе. «Мне жаль Ямагами сама, но она больше не Тамайори химия. Позвольте разобраться с ней». Обезьяна сделала знак группки прислужников, чтобы увели побледневшего я магами. Убедившись, что тот ушел, она обернулась к Хидеко. Как ни странно, в глазах чудовища мелькнуло сочувствие. «Мне жаль тебя, но другого выхода нет». Как по сигналу, на Хидеко набросились другие обезьяны. Ей моментально разодрали горло, не дав даже закричать. Она упала на землю, и все ее тело пронзило судорога. На коже выступил холодный пот. От боли из головы вылетели все мысли. «Скорее! Скорее бы стало легче! Все равно кто, только убейте меня! Убейте, убейте! Скорее! Нанесите последний удар!» Но никто не пришел на помощь бившейся в судорогах девушки. С каждым вдохом раздавалось хлюпанье, клокотание, но звуки вырывались не из рта, а из горла. Ее движения все замедлялись, и когда ей вдруг подумалось, что ощущение, вытекающее из нее жизни, похоже на холод, она наконец-то смогла разобрать чьи-то слова. «Что сделать с останками?» «На мертвых вины нет. Похороните». В глазах темнело, но девушка еще успела увидеть, как огромная обезьяна отвернулась и направилась к пещере, а ее подручные двинулись следом. «Но что же мы будем делать? Я Магами еще не вырос». В последнее время нам попадаются какие-то безответственные женщины. Будем надеяться, что следующая исполнит свое предназначение до конца. Как же быть? Только подумаешь, вот это подойдет, а она не желает становиться. Тамайори химе. Большая обезьяна внезапно остановилась. Вот как? Точно. Можно ведь и так. Это было последнее, что услышала Хидеко перед тем, как в глазах окончательно померк свет. На священной земле, куда ее притащили обезьяны, без сил лежал блистательно красивый мальчик. «Он и есть бог?» «Да», — ответила обезьяна, «и ты будешь его растить, как мать». Хм. Пробормотала она, склонив голову на бок. «По-моему, он со мной одного возраста. Как-то странно быть его матерью». «Это не важно. «Нужно, чтобы на этой горе находилась та, кто возьмет на себя роль его матери», — ответил уже не Оодзару, а старейшина Ятагорасу, бывший неподалеку от лежащего Ямагами. «Поздравляю! С сегодняшнего дня ты, Та Химе!» Сихо открыла глаза. Стук дождя по окнам прекратился. Она ощутила, как тихо-тихо бьется сердце, будто и не в ее груди. Она заснула все в том же нетерпеливом беспокойстве. Но теперь чувствовала себя совершенно по-другому. С тех пор, как девушка очутилась на этой горе, она все время видела какие-то осмысленные сны. Но этот показался ей особенно странным. Вроде бы Сихо наблюдала за всем происходящим с высоты, но временами испытывала то же, что и женщина в ее грезах. Возможно, для снов это нормально, но сейчас она словно прожила жизни нескольких человек. Сихо понимала. Странно искать в этом логику, но не могла удержаться от мысли о том, что ее ночные видения когда-то произошли на самом деле. Никаких доказательств у нее не было. Однако почему-то девушка не сомневалась, тот красивый юноша — это прежнее воплощение божества. Она вспоминала его слова. «Ямагами, бессильно называющий Надзуки Хико предателем, и ямагами, скривившийся при слове «чудовище», слились». Воедино. Она выглянула в окно. Дождь прекратился, небо стало нежно-лиловым. Наверное, скоро рассвет. В груди вдруг что-то зашевелилось, и ее охватило необъяснимое волнение. Казалось, вот-вот произойдет нечто страшное, нечто необратимое. Не напрасно ли она сидит, сложа руки? А что, если Надзуки Хико все-таки убьет Ямагами? — Что тебя мучает? — вздрогнув, сихо подняла глаза. За стеклом возник мальчика, котором она уже успела забыть. «Ты везде появляешься, да? Вовсе не везде. В священные земли я войти не могу». Белокурый паренек был невозмутим, совсем как тогда, на остановке. «Неужели Надзуки Хико действительно уничтожит Бога, если я ничего не предприму?» — тихонько спросила Сихо. Мальчик поднял брови. «Думаешь, ему это удастся? Не знаю насчет Ямагами, но Отзару точно злодей». «Это он довел воронов. Наверняка теперь ждет, когда они нанесут удар», — равнодушно заметил он. Сихо ахнула «А что будет, если я не справится?» «Сам Надзуки Хико, конечно, погибнет, да и остальных его товарищей Ямагами убьет». «Ты что?» В ее ушах снова раздались отчаянные вопли Я-Тагарасу, который звал товарищей по именам. Не то чтобы вороны как-то особенно заботились о Сихо, но ведь и у них была душа. Они тоже кого-то любили». «Что же делать? Может попросить Надзуки Хико отказаться от этой мысли?» «Это бесполезно». «Почему?» «Потому что вороны идут на это, прекрасно осознавая опасность». Тихо ответил мальчик. Она впала в отчаяние. «Слушай, а почему эта гора связывает разные миры? Раньше она ведь не была такой». Парнишка удивленно посмотрел на нее. «Хм, не знаю. Зачем ты об этом спрашиваешь?» «Но если хочешь спасти воронов, то можешь попробовать кое-что еще». Сихо вдруг заметил, что у ног мальчика шевелится какой-то белый комочек. Два щенка. «И что же? Тебе достаточно попросить меня о помощи». И мальчик взял на руки одного песика. «А что будет, если я попрошу?» «Я смогу зайти в священные земли, и тогда...» Продолжал он, гладя щенка по голове. «Вместо воронов расправлюсь с Ямагами». Он говорил равнодушно, но когда сихо поняла смысл его слов, она ахнула. «То есть я должна попросить тебя убить этого малыша?» «Грубо говоря, да». Девушка бессознательно стукнула ладонями по стеклу и крикнула. «Погоди, если Ямагами не всегда так выглядел, должна быть какая-то причина, почему он стал таким, а мы хотим его погубить». Мальчик разочарованно вздохнул. «Не знаю». Каким я магами был раньше, но теперь он убивает и пожирает женщин, которых ему посвящают. Он заслужил месть, а иначе их души так и не найдут покоя». У Сихо задрожали губы. «Я знаю, я прекрасно все понимаю, но никак не могу пожелать ему смерти». Мальчик гранично засмеялся. «Ах, какая ты добрая! Просишь за того, кто собирался тебя убить?» «Да нет же, просто он...» Девушка запнулась, потому что и сама не понимала, от чего так волнуется, но наконец сообразила: Он ни разу не говорил, что хочет это сделать. в Сердце глухо стукнуло. Он угрожал убить ее, но не сказал, что хочет убить. Он выл, что сожрет ее, но не сказал, что хочет сожрать. Сихо обескуражила эта находка, но мальчик смотрел на нее с сомнением. И в чем разница? Убью или хочу убить? Одно и то же? Нет, совсем не одно! Она вспомнила. Говоря «убью» или «сожру», я Ямагами всегда сердился. Стало быть, он злится, если бы совершал убийство с удовольствием. Наверное, причина его гнева крылась в разочаровании, когда что-то не шло по его плану. Ничего не выходило, вот он и горячился. А значит, божество чего-то ожидало от Сиха и Этагорасу. Его страшные слова должны были пугать, но не выражали желание творить зло. «Он убивает не потому, что ему это нравится», Кажется, ей удалось ухватить кончик ниточки, который она никак не могла разглядеть с тех пор, как приехала на эту гору. Пусть не по своей воле, но Сиха все-таки провела с Ямагами 10 дней. Ее ослепил страх перед нечеловеческой силой и жутким обликом божества. Но сейчас девушка осознала, что Ямагами вел себя, как недовольное дитя, не знающее, куда девать свою силу. Она поняла это, только покинув его. Тот, кого она так боялась и ненавидела, «Был просто ребенком». «И что с того?» — хмуро спросил мальчик. «Допустим, даже он в душе не желал этого. Но, тем не менее, загубил столько народа. Если ты сейчас не попросишь меня помочь, я-то Горасу погибнут. Зато церемония посвящения никуда не денется. Ты все равно собираешься удрать отсюда. У тебя нет права призывать спасти это зло». «Да, ты совершенно прав». В тот момент, когда Сихо осознала, что я Ямагами просто ребенок, Она уже решила, как действовать дальше. — Я возвращаюсь. Глаза мальчика чуть не выскочили из орбит. — Что? — Если подумать, я ведь поклялась стать ему матерью, но ни разу не сделала ничего, что сделала бы женщина, желающая ему добра. Если у ребенка слишком много силы, надо научить его пользоваться ею. Кто, кроме матери, объяснит, что хорошо, а что плохо? Щенок выпрыгнул из рук мальчика. — Что ты задумала? — Попробую еще раз заняться его воспитанием. «Как будто он мой сын, а потом вместе с ним хочу попросить прощения у погибших из-за него и от Агарасу, обезьян, принесенных в жертву женщин». Сихо говорила так уверенно, что сама удивилась. «Эй, что за чушь?» — растерялся мальчик, озадаченная этой резкой сменой настроения, но заглянув ей в глаза, ахнул. «Все ясно. Ты слишком долго пробыла на горе». Он вдруг нахмурился и заговорил грубо. «Очнись, ты не в своем уме и рискуешь погибнуть». «Не в своем, возможно, но на уме у меня именно это...» Они незаметно поменялись местами. Теперь он пытался во что бы то ни стало остановить девушку. «Ты могла бы спокойно убежать, а теперь твое сочувствие погубит тебя ни за что. Если вернешься туда, то можешь больше никогда не увидеть свою семью». Однако Сихо не слушала. «Я не собираюсь умирать, и тем более не собираюсь погибать ни за что...» Бабушка, конечно, рассердится, она всегда говорила, что даже доброты должно быть в меру, но, думаю, она меня поймет. Посмотрев на решительно настроенную Сихо, мальчик поднял глаза к небу, будто говоря, что сдается. — Не прощу, никогда не прощу, мерзавка, опять меня предала! Жалобные крики Ямагами, доносившиеся из колыбели, не только не утихали, но наоборот становились все громче. — И правда! — «Какая гадкая женщина!» — кивал зару с победоносным видом, но ни одного из его обезьянных слуг вокруг не было. «Надзукихико!» Стоял поодаль, прячась за выступом скалы, и внимательно наблюдал за тем, что происходит в комнате. Руку дергало от пульсирующей в ритме сердца боли, которая усиливалась со временем. Чувствительность пальцев уже совсем пропала. «У Этагорасу есть только один шанс — Они договорились, что с восходом солнца молодой господин убьет Ямагами, а подчиненные прикончат над Надзукихико придется самому одним мечом расправиться с божеством. При этой мысли на ладонях выступал пот. Из-за ожога правая рука почти ничего не чувствует. Придется действовать левой. Нельзя потерпеть неудачу. Рядом прячутся подданные, готовые оказать поддержку. Солнце — союзник Ятагарасу. «Хорошо бы на рассвете получить хоть небольшое преимущество». Пока он так думал, вопли Ямагами из колыбели вдруг прекратились. В то же время снаружи зашумели обезьяны. Что случилось? В комнату влетел один из прислужников. Он стал шептать что-то на ухо о Отзару, и у того впервые на памяти Надзуки Хико лицо вытянулось от изумления. «Что ты сказал?» Видимо, услышав, что именно сообщил слуга, в колыбели приподнялся Ямагами — «Не может быть!» — проговорил он, и без помощи отзару выскочил из люльки. Никто и не заметил, как он подрос, хотя его уродливая внешность ничуть не изменилась. «Ямагами-сама!» Но ребенок ловко проскользнул вперед, опередил Уадзару и удрал. После того, как прямо перед их глазами промчались и исчезли Ямагами с Отзару, подчиненные Надзуки-Хико вопросительно посмотрели на предводителя, ожидая указаний. Однако запланированная атака теперь обречена». Надзуки Хико молча покачал головой и подал сигнал прекратить операцию. Ямагами, похоже, направлялся к границе священной земли. Надзуки Хико выбежал за ним из темной пещеры и увидел, как в небе глубокая синь сменяется чистой голубизной, какая бывает только на рассвете. Божество застыло под Торией, глядя вниз на длинную каменную лестницу. Встав рядом, ворон проследил за взглядом Ямагами. Там... Кто-то поднимался со ступеньки на ступеньку. На фигурке одежда не по размеру, в руках щенок. Сомнений нет, это та самая девушка, которая сейчас должна была сидеть в доме Тенгу и ждать возвращения к бабушке. Утирая пот, она взглянула вверх. Из-за краешка горы выглянуло белое светило. В лучах яркого, восходящего солнца сихо весело улыбалась. «А вот и я! Я вернулась!» Так можно было это предвидеть. Не только Надзуки Хико с замерли в изумлении, но на месте застыл и Оадзару, и даже Ямагами, которому улыбалась девушка. Па! чему?» Запинаясь, пробормотал он. Девушка, наконец, добралась до верха, опустила щенка на землю и выпрямилась. «Прости, что ушла без предупреждения, но я сама вернулась. Простишь меня?» Совершенно не верилась, что это она вчера тряслась от страха. Взгляд ее прояснился, и теперь уже Ямагами выглядел так, будто увидел чудовище. Однако слова «простишь меня» он никак не мог пропустить мимо ушей. Когда Ямагами пришел в себя и захлопал глазами, на его лице стали собираться морщины, и он оскалился. «Как же! Прощу, не дождешься! Сама вернулась, чтобы умереть! Ты ведь понимаешь, что тебя разорвут на куски!» Услышав угрозы, Надзуки хиком мгновенно вытащил меч из ножен, но Сихо лишь чуть сжала губы и никак не показала своего замешательства. — Ну-ка, перестань. — Что? — Нельзя даже на словах говорить такое. Убью, умри. Еще раз такое скажешь, я рассержусь. Она не просто не испугалась, но, скрестив руки на груди, стала отчитывать божество. Тот, похоже, сам растерялся, а скаленные клыки на озадаченном лице выглядели очень глупо. «Ты кем себя возомнила?» — выступил вперед, молчавший до сих пор у Адзару, решив поддержать Ямагами. «Что значит «кем»? Его матерью, вообще-то? Вы же сами велели мне ею стать!» — дерзко заявила Сиха и обезьяна осеклась. «Ну? Что?» — под твердым взглядом девушки, казалось, Ямагами даже слегка задрожал. «Извинись! Что ты сказала?» «Я сказала, проси прощения. Ты сделал то, что делать нельзя». А если совершил плохой поступок, надо попросить прощения. Лицо божества при этих словах налилось красным. Ты что, шутишь? Буду я перед тобой извиняться. А кто сказал, что извиняться надо передо мной. Проси прощения у этого Резкие слова Сиху внезапно перевели все внимание на Надзуки Хико, и он похолодел. Ямагами, застигнутый врасплох, тоже умолк. Так ведь они тебя упустили. Я не просила их освободить меня. А даже если и так, это еще не причина убивать их. Давай сделаем так. Ты совершил эту ошибку из-за меня, поэтому попросим у них прощения вместе. Что? Да о чем ты говоришь? Когда считаешь, что поступил плохо, вполне естественно извиниться, разве не так? Простят тебя или нет, это другой вопрос. Но признать или не признать ошибку должен ты сам. «Ведь ты, наверное, и не хотел их убивать», — сказала девушка со странной решимостью. ямага не ответил. С его злобного лица мало-помалу пропадала уверенность, и ее сменил явный страх. «Что за глупости? Прекрати, а то и правда убью тебя!» «Я же сказала, никогда не ругайся и не обещай того, что не собираешься делать. Тем более, если кто-то просто угадал, зачем ты это делаешь?» «Отстань!» «Не отстану!» «Прекрати!» «Не прекращу! Перестань, пожалуйста!» «Нет!» «Ну перестань же! Прошу!» Закричал он в конце концов. Я Ямагами отвернулся от сихо и бросился в пещеру, словно пытаясь скрыться от девушки. Она тем временем склонила голову перед Надзуки Хику, растерянно наблюдавшим за происходящим. «Из-за меня погибли дорогие тебе люди. Извини, пожалуйста!» Тот безмолвно смотрел на нее. Она подняла на него серьезный взгляд. «А еще прошу!» «Доверься мне!» И с этими словами Сихо убежала за Ямагами. Глядя ей вслед, Надзуки Хико вдруг почувствовал, что пылавший до сих пор жаром ожог почти перестал болеть. «Вот ведь до чего дошло!» Недоуменно проговорил О Одзару. Щенок, которого оставила Сихо, уселся у ног Надзуки Хико и, подняв голову, вильнул хвостиком. «Да что это такое?» Мысленно ругался Ямагами, прячась все глубже в пещере и будто пытаясь в чем-то убедить себя. Он злился, но вместе с тем чувствовал, что в него вселился неведомый страх. «Боюсь, боюсь, боюсь». Ямагами ужасно испугался этой девушки, однако никак не мог понять, почему. «Постой!» «Не подходи!» В пещере эхом отдавались ее шаги. «Я о многом хочу поговорить с тобой». «А я не хочу!» «Пожалуйста, остановись, хоть ненадолго. Отстань!» Изо всех сил, пытаясь оторваться от тихо он вышел к очищающему источнику. Надоедливая девчонка не сможет последовать за ним. Он приблизился к воде и прыгнул в самое глубокое место. Мир окрасился в голубой цвет. Погрузившись в воду, мальчик тут же ощутил, что крики птицы и яркий солнечный свет точно отдалились. Со дна вместе с дорожками пузырей, похожими на лунные лучи, поднималась с бульканьем вода. Раздвигая похожие на светлячков серебряные пузыри, Ямагами беззвучно погрузился на дно. Ни единой рыбешки вокруг, и всегда прохладно и тихо. Слой ила на дне качался, словно тонкий шелк. Устроившись на нем, Ямагами наконец-то смог перевести дух. Ему и в голову не приходило, что Сихо вернется сама — Ее улыбающееся лицо, когда она произнесла «Вот и я», вызвало в памяти лицо той, что его бросило. Вот почему его это так потрясло. Других причин не было. Для начала надо успокоиться. Не успел он так подумать, как поверхность воды, гладкая как зеркало, задрожала. Тень, упавшая на лучи, и пену имела форму не очень крупного человека. Это сихо. нырнула следом. Я магами опять задрожал, но уже по другой причине — «Неужели она на все готова, чтобы догнать его?» Мальчик в панике забил ногами, надеясь уплыть. Однако, когда он оглянулся, чтобы посмотреть, как далеко эта девчонка собирается преследовать его, заметил, что она бултыхается на одном месте. Вдруг я Ямагами понял, в чем дело. Она тонула. «Ты что, совсем с ума сошла?» Сихо, которую я Ямагами поспешно вытащил из воды, надрывно кашляла. «И чего он боялся этой дурочки?» Ему стало смешно. Она все еще на четвереньках растерянно смотрела на него глазами, полными слез. «Так я жду, жду, а ты все не выныриваешь. С человеческими детьми меня не путай, это меня не убьет. А мне откуда знать? Я и правда думала, что ты утонул». По измазанной илом щеке и прилипшим волосам скатилась слезинка. магами вздрогнул всем телом. «Эй, я думала, ты погиб из-за меня!» Закричала тихо и вдруг громко заревела. В этот момент она сама выглядела как ребенок, и Ямагами страшно удивился и растерялся. «А зачем гибнуть тебе вместе со мной?» Он был обескуражен, но в то же время вдруг почувствовал облегчение. Она больше не пугала его. «Не плачь так!» Осторожно склонившись над девушкой, Ямагами неумело погладил ее по спине. «Не плачь!» Некоторое время в пещере раздавалось только бульканье пузырьков из источника. До рыдания, Сихо. Завернувшись в одеяло, которое откуда-то принес Ямагами, Сихо хлюпала носом. «Успокоилась?» — спросил он, заметив, что она больше не плачет. Он сидел неподалеку на камне рядом с источником и старался не встречаться с девушкой взглядом. Сихо вытерла слезы и слабо улыбнулась. «Спасибо, что вытащил. Вообще-то я умею плавать. Просто не подумала, что в одежде так сложно держаться на плаву». Я Ямагами коротко взглянул на нее и смущенно отвернулся. «Почему ты вернулась?» «Потому что решила, что нужна тебе. Я ведь должна заменить тебе мать и многому научить». Я Ямагами снова нахмурился. «Например, извиняться перед воронами?» «Для начала». Пожала она плечами. Божество скривилось. «А почему я должен извиняться? Они не послушали меня. Что плохого, если я накажу бесполезных слуг, которые не выполняют то, что должны? Чего они еще ожидали?» Выпалил он и замолчал. «Понимаешь, они не просто твои инструменты. У них есть души, воля. Дорогие им люди. Разве под страхом смерти кто-то будет служить тебе искренне?» Я Магами явно не понимал. «Но они не равны мне. С чего я стану бояться напугать их?» «Нужно не бояться, а заботиться об их чувствах». «И в чем разница?» «Если ты боишься затронуть чувства других людей, значит, рассчитываешь что-то получить от них» а забота основана на доброте. Человеку слишком тяжело одному, и доброта — важное качество, без которого не ужиться с окружающими. Серьезно сказала Сихо. Я Магами фыркнул. «Это логика слабаков. Я сильный, поэтому могу быть и один. Мне не нужна вся эта ваша взаимопомощь». «Тогда зачем ты заставляешь воронов и обезьян прислуживать тебе?» «Затем, что они сами этого хотят». «А если они скажут, что не хотят? Ты оставишь их в покое?» Когда обезьяны или ворон не выполняет свои обязанности, ты ругаешь их. Выходит, даже божество не может жить в одиночестве». Ямагами на некоторое время замолчал, а затем повернулся к Сихо. «Хорошо. Но ведь вороны тоже не заботились обо мне, а использовали так, как им было удобно. Когда-то они пообещали мне служить, но как только возникли проблемы, укрылись в Ямауте и долгое время не выходили оттуда. И даже сейчас вернулись лишь ради самих себя. Разве они не рассчитывают что-то от меня получить?» «Кто же сможет по-доброму относиться к предателям?» Он говорил очень рассудительно, совсем не по-детски. Сихо, в глубине души радовалась, что у нее получается вести диалог с Ямагами. Но наступил решающий момент. Про себя она издала боевой клич, однако постаралась не показывать виду. «А точно ли виноваты одни Ятагорасу?» «В каком смысле?» «Ты все время говоришь, что тебя предали. А может быть, если они бросили тебя из-за твоего своеволия, нельзя винить только их?» У Ямагами резко испортилось настроение. Ты хочешь сказать, что я сам виноват? Это мне неизвестно, ведь я не знаю, что тогда произошло, не дрогнув, произнесла сиха и божество недовольно умолкло. Потому и спрашиваю, ты действительно не помнишь какого-нибудь поступка, из-за которого я-то горасу покинули тебя? Поступка, из-за которого меня бросили? Вдруг ты сердился на них или слишком буйно себя вел. Я промолчал. Сейчас ты говорил, что они неровни тебе. Мне кажется, проблема была не только в них. Он надулся, и девушка улыбнулась. Кажется, ты понимаешь, о чем я? Все было как обычно. Я никогда не думал, что это неправильно. Неужели ты ничего не чувствовал, в гневе, убивая воронов и обезьян? Неужели действительно верил, будто их вина настолько велика, что они заслуживают смерти? Я магами заколебался и закрыл глаза, словно признавая свою неправоту. Тогда я решил, раз они не выполнили свое предназначение, значит, сами виноваты. Но специально их убивать не собирался. Я так и думала. «А что тут поделаешь? Когда злюсь, я перестаю себя контролировать. Очнулся, а они все мертвые. Что я мог изменить? Это они виноваты, что довели меня до такого. Ничего не поделаешь!» — упрямо повторял он. Сихо решила, что на сегодня хватит. «Выходит, для начала нужно как-то справиться с твоей вспыльчивостью». Если ты сам понимаешь, что проблема в ней, этим займемся», — подытожила она. Я магами с какой-то досадой посмотрел на нее, совсем не чувствуя необходимости что-то решать. Но когда она сказала «я тебе помогу», удивленно вытращил глаза. «Ты поможешь? Да?» Смущенные просьбы божества не плакать убедились Ихо в том, что она не ошиблась, вернувшись к нему. Ее решение было верным. «Я ведь стала твоей матерью и ни за что не брошу». Похоже, он еще не до конца верил ей, но медленно, как ребенок, кивнул. Его лицо уже не походило на мордочку обезьяны, оборотня. Дождавшись, пока я магами заснет, Надзуки Хико вывел Сихо на улицу и строго спросил. «Что ты наделала?» «Я не могла позволить вам действовать самим», — ничуть не смутившись, ответила девушка. «Твои друзья убиты. Ты не можешь мыслить хладнокровно. Нельзя впадать в отчаяние». «Если вы решили уничтожить Ямагами, вряд ли вам это сойдет с рук. А сейчас еще можно договориться». Услышав слово «договориться», Надзуки Хико с досадой прищурился. «Хочешь сказать, что сейчас обезьяну дастся убедить?» Сихо недооценивала ситуацию. Она не понимала реальности, не знала, какую войну ведут обезьяны с Ятагорасу, поэтому и болтала миролюбивые глупости. «Тебе ведь ни капли неизвестно». С чем пришлось столкнуться моему народу? Сарказм не подействовал на девушку. Она просто молча с жалостью смотрела на Надзуки Хико. Мне действительно неизвестно, что произошло между вами в прошлом. Наверное, потому и говорю так, но ведь и вам ничего про это неизвестно. Он никак не мог понять, к чему Сихо клонит. Что ты пытаешься сказать? Знаешь, почему я Магами так ненавидит воронов? Ему показалось, что в сердце воткнули холодное лезвие. Не знаю почему, Надзуки Хико молчит, сихо быстро добавила. «Он говорит, вы первыми предали его. Что тогда случилось?» Он хотел возразить, но осекся. Она ударила по больному. «Подробности я не знаю. Однако нашего прежнего старейшину убил Ямагами». «А почему вашего старейшину убил Ямагами?» «Эх, если бы...» «Если бы он только помнил». Он бы сейчас так не мучился но он забыл прошлое своего предка просто что-то произошло сто лет назад прежний золотой ворон нарицу хико на которого обрушился гнев божества запер ворота кинмон с тех самых пор пока ворота не открыли Ятагарасу не говорили об этом и сам он ничего не знал хотя должен был родиться с памятью предыдущих правителей надзуки хико не нашел ответа И ему показалось, что глаза сиху сверкнули. — Ты что, действительно считаешь, будто малыш ненавидит вас без всякой причины? Только через мгновение он понял, что она назвала Ямагами малышом. Слова девушки ранили его все сильнее. — Если ты отмахнулся от своего незнания и веришь, что у него просто непорядок с головой, и он ненавидит вас несправедливо, тогда с тобой самим что-то не так. Ему было тяжело, но обида вырвалась наружу. «Сейчас он правда несправедливо убил моих товарищей. Я не могу его простить!» — почти прокричал Надзуки Хико, и Сихо вдруг растеряла свой пыл. «Это верно. Тут мы с ним виноваты. Если вы не сможете нас простить, тогда делайте с нами все, что захотите». Он страшно удивился этим словам. «Нет, подожди. Я от тебя ничего не жду». «Нет, нет, это моя вина. Так что я покорно приму наказание. И все же...» Она уверенно взглянула на Надзуки Хико. «Это разные проблемы», — не успел он ответить. Сихо низко поклонилась. «Пожалуйста, прошу, дай нам с малышом шанс». «Шанс?» «Да, дай ему возможность извиниться перед вами». Надзуки Хико вздохнул. «Это же я Ямагами! Не думаю, что такой день настанет». «Ты прав, потребуется время, но я уверена, что и такое возможно. Я жизнь положу на это». «Да она всерьез. И тут Надзуки Хико, наконец, признал» что перед ним стоит не какая-то жертва, посвященная, которую притащили сюда насильно, а человек по имени Сихо Кадоно. Девушка серьезно посмотрела на него и просительно сложила руки. «Пожалуйста, я прошу тебя лишь немного подождать. Признай, ведь пока твой способ не привел к решению проблемы, так? Даже если ты считаешь, что это бессмысленно, доверься мне, хоть на некоторое время». Надзуки-щико задумался. Он с самого начала не был уверен, что убийство Ямагами исправит ситуацию. Сихо не знает, что ему пришлось спешить из-за ожогов на собственной руке и на телах его соратников. Но сейчас эта девушка предлагала новый выбор. Он прикоснулся к своей правой руке, стараясь сделать это незаметно. Как ни странно, мучительные жары и боль, от которых он чуть не терял сознание, совершенно исчезли с того момента, как Сихо вернулась на священную землю. Товарищ, бывший при смерти, тоже стал возвращаться к жизни. Сейчас спешить не было необходимости. Надзуки Хико, старейшина рода Ятагарасу. Разумеется, как старейшина, он разгневан на Ямагаме и Одзару, которые уничтожили его товарищей. Он так зол, что готов хоть сейчас убить их, заставить почувствовать ту же боль, какую пришлось испытать погибшим. Однако верно и то, что ему нельзя пойти на поводу у своей ярости и погубить еще кого-то из друзей. «Говоришь, мой способ не решит проблему?» Он снова взглянул на девушку. «Можно ли ей верить? Настолько ли она цена?» Сихо еще совсем юна. Ее слова очень наивны. Однако из-за своих ненаивных решений Надзуки Хейко потерял товарищей, что были для него дороже собственной жизни. Возможно, сейчас им необходимы эти наивные мысли, которые им и в голову не приходили. Стоит попробовать. Я принимаю твое предложение. Но если он так и не начнет меняться в лучшую сторону, и я пойму, что пользы нет, нам останется только прикончить его». Сихо все равно выглядела довольной. «Спасибо. Этого будет достаточно». С тех пор Сихо уже ни перед кем на священной земле не рабела и называла себя матерью Ямагами. Первым делом она занялась преобразованием жилища по своему вкусу. Прибыв в священные земли на следующий день, Нацуки Хика увидел, как Сихо, подвязав волосы, тащит куда-то на спине свернутые циновки. — Что ты делаешь? — Я решила спать рядом с малышом. Переезжаю. — Переезжаешь? Надо же было такому в голову прийти, — подумал он. Однако Сихо весело ответила. — Вот именно. И я еще кое-что вспомнила. Можно попросить? — Что же? «Я до сих пор старалась терпеть, но мне все-таки больно спать, когда на камнях лежит одна циновка. Я собираюсь жить здесь долго. Нет ли какого-нибудь мата, чтобы подложить под низ? Летом еще ладно, а вот зимой одна тоненькая циновка — это уж совсем грустно», — серьезно сказала она. Надзуки Хику ответил не сразу. Она дала ему понять, что действительно собирается остаться, и в то же время заставила заметить, что он сам не позаботился об условиях жизни, хотя поселил ее в этом месте насильно. А ведь если бы комната предназначалась для девушки из его племени, он был бы внимательнее. «Все-таки нельзя?» «Да?» Сихо погрустнело, глядя на затихшего Надзуки Хико. «Нет-нет, я распоряжусь прямо сейчас. Если есть пожелание, говори, не стесняйся. Сделаю все, что смогу». Девушка удивленно посмотрела на него. «А что это ты вдруг подобрел?» «Просто понял, что вел себя неправильно. Наверное, там еще много вещей, которым не достает внимания, но мы вовсе не собирались уморить тебя до смерти». Тут он понял, что не имел права на эти слова, ведь до сих пор он обращался с Сихо как с пленницей. Но девушка искренне обрадовалась. «Как хорошо!» «Тогда сразу же и попрошу, мне нужны принадлежности для готовки и какое-то место, где можно разжигать огонь. Это не очень сложно устроить». Надзуки Хико оторопел от неожиданности. «Если Ямагами позволит, то ничего сложного. Ты что, хочешь готовить еду на священной земле?» «Да. Не знаю, как вы с Ямагами, но человеку недолго и умереть, если три раза в день есть одни анигири». «Ох, госпожа Сихо!» Вот тут он совсем не подумал. «Простите, сразу же велю все подготовить», — извинился Надзуки Хико. Девушка обрадовалась. «Вот спасибо. Малыш, конечно, умеет обходиться без еды, но это не значит, что он не может ничего есть. Вот я и придумала. Мы вместе будем готовить и вместе садиться за стол. Что скажешь?» Когда Надзуки Хико понял, что под «вместе» она имеет в виду вместе с ямагами, у него перехватило дыхание. «Не очень сложно будет принести мне разных продуктов и принадлежностей», Сихо беспокоилась совсем о другом, и он проглотил уже готовые сорваться с губ слова. Он ведь решил довериться ей. «Сделаю все, что ты просишь». «Спасибо». Он забрал у нее циновки, положил их себе на плечо, и они вдвоем направились туда, где обитал Ямагами. А там уже все было по-другому. Надзуки удивила, удивило, что в комнату теперь попадал солнечный свет». Уже это сделало помещение намного светлее, а ведь он никогда даже не замечал, что там есть окно. Видимо, Сихо взялась за комнату с самого утра. На подоконнике в бамбуковой трубке, которая служила девушке флягой, стояли мелкие светло-лиловые ирисы. Свисавшие раньше с потолка занавеси, разделявшие комнату на две поменьше, кто-то снял, и сейчас они лежали аккуратной стопкой у входа. Рядом стояла метла, которую Сихо явно сама сделала из веток деревьев, а на чисто выметенном полу не было видно ни песчинки. Однако больше всего внимания привлекал хозяин этой комнаты, Ямагами. Он с растерянным видом сидел в колыбели, задвинутый в угол, чтобы не мешать уборке. А с ним беседовала Сихо, и на ее лице светилась довольная улыбка. «Представляешь, Надзуки Хику одолжить нам кухонные принадлежности». — Только здесь разводить огонь нельзя, будет пожар. Ты мне потом скажи, где можно. — Кухонные принадлежности? — Пока у тебя, наверное, не получится, но немножко подрастешь и начнешь мне помогать. — В чем? — В готовке. — Я? — А кто же еще? Девушка удивленно взглянула на Ямагами, а тот смотрел на нее так, будто настал конец света. Вот уж не думал Надзукихико, что наступит день, когда он посочувствует ненавистному Ямагаме. Он бросил циновки на пол, а Сихо, уперев руки в бока, оглядела комнату. «Пока еще грязновато. Надзукихико, тут на потолке висели грязные тряпки. Можно помыть ими пол?» «Делай, что хочешь», — подумал он. На утро, когда доставили кухонные принадлежности и продукты, Сихо и правда взялась заготовку. Сначала она сварила рис с овощами. Ятагорасу смастерили для нее простенький очаг и стол, и девушка стала там полновластной хозяйкой. Поначалу она с трудом справлялась с огромным ножом, но довольно быстро наловчилась и вскоре сумела мгновенно порубить на куски целый качан капусты. Быстро обжарив на огне овощные очистки, она приготовила из них овощной бульон и, перелив его в замоченный заранее рис, поставила вариться. Когда рис был уже почти готов, она положила туда капусту. Затем распустила в поварешке пасту мисо и опустила ее в кастрюлю. А в самом конце взболтала и вылила в рис яйцо. Она действовала так ловко, что и не скажешь, будто работает на самодельной кухне. «Не очень хорошо получилось. Очень уж сложно управляться с огнем в очаге. И бульон, конечно, постный. Хорошо бы мясо туда». «Завтра принесу птицу». Надзуки тоже получил свою порцию угощения. Когда он отведал не очень получившегося, как сказала сихо риса, во рту разлился аромат мисо, и блюдо показалось ему довольно вкусным. Ямагами, прихлебываясь своей плошки, которую девушка без разговоров сунула ему в руки, растерянно поглядывал на мать. «Зачем ты это делаешь? Мне вообще не нужна никакая еда». «Нужно, не нужно. Это пища для души. Вкусно?» Ямагами выглядел недовольным. «И вообще...» «Это же весело! Мы как будто в походе!» Надзуки Хико только изумлялся ее дерзости. Когда Сихо развела огромный костер у священного источника, он ожидал, что Оадзару будет против. Однако в то время как сам Надзуки Хико после возвращения Сиху, сблизился с ямагами, Оадзару и другие обезьяны почти перестали появляться. Кажется, они боялись щенка, которого принесла девушка. Белого песика она назвала Момо. Это была бесстрашная игривая собачка породы, какую часто можно увидеть в Японии. Она спокойно подходила к Ямагами и обезьянам и совершенно никого не боялась, сколько ее не гнали. Оотзару даже не пытался приблизиться к Момо, а другие обезьяны, случайно встретив ее с досадой, кривились и удалялись чуть ли не бегом. В то же время Ямагами на удивление спокойно принял Момо, щенок явно признал в божестве хозяина. Когда Сихо попросила разрешения оставить собаку, мальчик без всякого интереса взглянул на животное, и Мома в ответ, чуть склонив, головку на бок и так замерев, рассматривала ребенка. «Как хочешь!» Ямагами отвернулся. И все же между ним и собакой явно что-то произошло. С тех пор он не обращал на Мома внимания, но и не обижал ее. Она тоже не боялась мальчика, интересовалась им и иногда провожала куда-нибудь. Видимо, щенок понял, кто здесь главный, и Сихо, в очередной раз наблюдая, как Мома ненавязчиво преследует маленького хозяина, весело рассудила. «Здорово, что вы подружились!» Несмотря на то, что Надзуки Хико решил довериться, девушке его беспокоило, когда она действовала, не спросив его. Однако плоды ее стараний не заставили себя долго ждать. Облик Ямагами явственно менялся. После того, как они начали спать рядом и есть за одним столом, внешне он стал все сильнее напоминать человека и рос с поразительной скоростью. Когда она только вернулась, Ямагами был не больше двухлетнего человеческого ребенка. Лицо оставалось по обезьяне или по-стариковски, морщинистым, суровым взглядом. Иначе как уродливым не назовешь. Однако всего через три дня после того, как он начал есть, морщины пропали. На пятый день впалые щеки по-младенчески округлились, а на десятый он уже стал похож на пяти шестилетнего малыша, и кожа его приобрела здоровый цвет. Редкие растрепанные волосенки стали гуще и теперь блестели, как шелк. И, несмотря на все тот же необычный цвет волос, сам Ямагами не просто перестал походить на чудовище, а постепенно превращался в очень красивого мальчика, красивее обычных человеческих детей. И Сихо не могла не заметить этих изменений. «Какой ты теперь хорошенький», — сказала она, внимательно глядя на Ямагами. Однако тот недовольно буркнул. «Перестань! Я же похвалила тебя. Чем ты недоволен?» «А тебе больше нравится, когда я хорошо выгляжу?» Сихо почувствовала, что он как будто пытается что-то выяснить, но решила не обращать на это внимания. «Вовсе нет. Я решила стать тебе матерью, когда ты был похож на мумию водяного». — Ясно же, что мне неважно, как ты выглядишь, — небрежно ответила она, и Ямагами умолк. Их беседу услышал Надзукихико и про себя согласился, поскольку девушка вернулась сюда, несмотря на уродливый облик божества. Ее слова звучали очень убедительно. — Но неужели ты сам не рад, что стал симпатичнее? — Все равно люди скажут, что я чудище. — О чем это ты? — насела на него Сихо. Ямагами сначала не решался заговорить, но потом сдался и объяснил. У меня больше не возникает воспоминаний о прошлом. Хотя я помню, когда узнал, что отличаюсь от людей. Это было задолго до тебя. Мне тогда служила другая женщина. Я выглядел почти так же, как сейчас, и она часто меня хвалила. Но потом мама стала странной. Сама старела, а я ничуть не менялся. Тогда она поняла, что между нами есть одно важное различие. И с тех пор уже иначе смотрела на меня. Представь, что ты десятки лет знаешь женщину, а перед смертью она вдруг говорит «ты не такой». «Как я? Ты не задумалась бы после этого?» Да и после нее приходили уже совсем другие женщины. Намного упрямие, даже отказывались служить мне, говорили, что не хотят жить рядом с чудовищем. Напоследок я Магами отрезал. А ведь люди сами явились и пожелали поклоняться мне. На лице его отразилась горечь, наверняка из-за мыслей о том времени, когда был уродлив. «Вот почему мне не нравится моя внешность». «Вы столько говорите, что я красив, но если останусь таким навечно, сами же начнете меня бояться. Я бы хотел стареть, как все вокруг». Надзуки хику подумал, что белые волосы и морщинистое лицо, возможно, никак не связаны с обезьянами, а просто отражали желание Ямагами. Выслушав ребенка, Сихо задумалась. «Вообще-то, мне не кажется, что женщина, которая первая это сказала, боялась тебя». «Откуда ты знаешь? Придумаешь тоже...» Холодно отмахнулся Ямагами. Девушка почесала щеку. Наверное, я и впрямь зря рассуждаю на эту тему. Она приставила палец к губам и задумалась. Знаешь, я люблю цветы, но мы живем в маленькой квартирке, и о садоводстве можно только мечтать. Я магами захлопал длинными ресницами, пораженный такой внезапной сменой темы. Садов. В садоводстве? О работе в саду. Ну, землю копать, как понятней? А, как садовник. Да, что-то такое. Сихо щелкнула пальцами и засмеялась. «А раз сада нет, я могу лишь поставить на балконе горшок с каким-нибудь растением. Мое сокровище — камелия, которую я выпросила у бабушки в подарок, когда поступила в среднюю школу. У камелии такие красивые алые цветы. Мне хотелось поставить ветки в вазу и любоваться ими вечно, но для комнаты деревце было слишком велико. Да и цвело раз в год, но совсем понемногу, так что рука не поднималась ломать. Зато ее цветки опадают целиком» поэтому я их подбирала и пускала плавать по воде в маленьком горшочке». Надзуки Хико представил себе прозрачную воду в глиняном горшке и свежий цветок камелии внутри. «Да, наверное, это было очень красиво». «Я понимаю, растения не могут сочувствовать мне, но каждый раз, подбирая из земли цветок, я думала, какие они добрые». Она ласково посмотрела на молчавшего Ямагами. «А ведь есть люди, которые считают, что целые цветки осыпаются не к добру». И все равно мне нравится их чистота. Поэтому камелия для меня особая, мое самое любимое растение». Она вдруг посерьезнела. «Я просто хотела сказать, что твоя жизнь напоминает эти цветы». Посмотрев в глаза Ямагами, девушка искренне сказала. «Одни верят, что камелия опадает к несчастью. Зато другим кажется, что это прекрасно. Люди не такие простые создания, чтобы можно было одним словом описать всех разом». Ямагами внимательно слушал Сихо. «В общем, запомни как следует. Я тебя противным не считаю». И она улыбнулась ему. «Не будь подлым. Живи гордо. Ты такой же красивый, как мои любимые цветы. На самом деле ты добрый сын, которым я горжусь». С тех пор Сихо стала называть ребенка Цубаки, то есть камелия. Когда Цубаки подрос, Сихо, как и обещала, заставила его помогать себе на кухне. «Допустим, я тебя уступил и стал есть. Но почему я должен, как служанка, сам готовить?» «Цубаки, ты сейчас одним словом настроил против себя всех домохозяек мира». Глядя на возмущенного мальчика, Сихо сунула ему в руки нож. «Я стараюсь. Хочу с любовью приготовить сыну обед. А он смотрит на меня, как на служанку?» «Вот и готовь. А я почему должен?» «Потому что мы с моей мамой так делали». С лица я магами вдруг исчезли все эмоции. «А что твоя мама делает сейчас?» «Они с папой умерли, когда мне было десять лет. Они всегда ездили осторожно, но им не повезло. Погибли в аварии. И с тех пор мы с бабушкой стряпали по очереди. Сейчас мне кажется, что мама готовила лучше всех на свете. А я помогала ей и училась у нее. Всегда думала, что если у меня будет дочка, то я тоже буду ее так учить». «А я мужчина!» «В наше время мужчине тоже нужно уметь накормить себя. Хватит ворчать. Помогай!» Так и не выяснив, почему у него в руках оказался нож, я Ямагами неуверенно начал кромсать морковь. Сихо действовала ловко, но и ее ножик застрял в тыкве, которую она пыталась разрезать. «Ой, никак!» «Дайте-ка!» — протянул руку над Дзукихико, не в силах на это смотреть. Он забрал у девушки нож, разрубил тыкву на две части — потом тем же ножом вычистил внутренности и семечки и поделил на ровные куски. «Прошу». Обернувшись, он протянул ей нож рукояткой вперед, но Сихо только разинула рот. «Ничего себе! Так ты умеешь готовить?» «Я некоторое время жил в мире людей. Тенгу заставляли меня работать на кухне». «Вот это здорово! Обожаю мужчин, которые занимаются домом». Закивала девушка, а Ямагами, продолжая сжимать нож, смотрел на нее со странным выражением лица. С тех пор, как Сихо вернулась, Ямагами перестал поносить Ятагорасу грязными словами. Мало того, Надзуки Хико все чаще замечал, что тот смущенно отворачивается при встрече с ним, и вообще их отношения слегка изменились. Благодаря девушке они часто виделись, хотя напрямую не общались друг с другом. Создавалось ощущение, будто оба ждут возможности как-то выбраться из этого положения. Однако перед примирением нужно было сделать еще кое-что. «Госпожа Сиха, у меня к вам просьба», — проговорил Надзуки Хику, вручая ей вещи, которые Тенгу по ее просьбе принесли из мира людей. «Какая? Сделаю все, что в моих силах. Ты ведь всегда так мне помогаешь», — улыбнулась девушка, и он решился. «Один из моих товарищей, пострадавших от гнева Ямагами, сейчас находится между жизнью и смертью». Улыбка медленно сползла с лица Сихо. «Я знала, что кто-то спасся. Неужели он все еще настолько плох?» Прошептала она, и Надзуки Хико кивнул. «Хуже ему не становится, однако сказать наперед ничего нельзя. Это проклятие разъедает его тело. И хотя пока ни дуг не усиливается, он все еще действует, а больной не выздоравливает». Как мы и предполагали, никакое лечение тоже не работает. Сихо замолчала и слабо покачала головой. «Прости, я и не знала об этом». «Что вы? Благодаря вам на священной земле стало лучше, даже не сомневайтесь. Я не жду от вас извинения, лишь хочу, чтобы я магами вылечил моего друга». Сихо захлопала глазами. «Вылечить? Ты хочешь заставить Цубаки выхаживать его?» «Это непростые раны. Я собирался сам обратиться к ямагами, Но могу я попросить, чтобы сначала с ним поговорили вы?» В отличие от ран подчиненного, ожог на заживал, когда он возвращался в священные земли. И он решился попробовать. Если все дело в присутствии божества, то раны больного товарища тоже затянутся рядом с Ямагами. Божество изувечило их, и оно же способно спасти им жизни». И если Ямагами под силу излечить человека, Надзуки Хико хотел попросить его помощи, чего бы это ни стоило, даже если хозяин ужасно разозлится. Девушка и молодой человек молча переглядывались. Видимо, задумав что-то, Сихо ничего не сказала и лишь уверенно кивнула. — Хорошо, скажу ему. В тот же день она заговорила с Ямагами. Тот сначала колебался, но под напором Сихо согласился помочь горасу А как только решение было принято, остальное произошло очень быстро. На следующий же день Надзуки Хико перенес товарища на священную землю. Лечили проклятого ворона в большом зале перед воротами Кинмо. Сихо ощутило, как что-то изменилось в тот момент, когда из-за дверей показались вороны. Помещение заполнило неприятный запах, и в чистом воздухе священной земли почувствовалось что-то затхлое. Сихо думала, что после рассказа Надзуки Хико готова ко всему. Но болезнь выжившего Ятагарасу оказалась намного тяжелее, чем девушка себе представляла. Его принесли на татами. Сознание раненого, похоже, не прояснялось. Он лишь стонал. Ожоги по всему телу гноились, и бинты пропитались коричневой жидкостью. Лица окружающих воронов не выражали никаких эмоций. Ятагарасу сопровождала молодая женщина. «Это моя кузина. Зовите ее Масухо» она все это время ухаживала за ним действительно черты лица масуха чем то напоминали над наверное она считается блистательной красавицей сейчас девушка выглядела усталой но все равно походила на мытый дождем цветок пиона глаза обрамленные длинными ресницами опухли и покраснели на нее было жалко смотреть мои соболезнования дрожа поклонилась сиху но масуха протянула руку и остановила ее Решительно покачав головой, девушка что-то сказала и вдруг рухнула перед Сихо на колени. «Не надо! Что вы!» — растерянно вскрикнула та, но гостья застыла в глубоком поклоне и не двигалась. Сихо обернулась к Надзуки Хико. «Что она сказала?» Тот с мрачным видом ответил. «Просит спасти его. Лишь бы он выжил. Больше ей ничего не нужно». Девушка потеряла до речи, а Надзуки Хико склонил голову по примеру сестры и добавил... «Я тоже прошу об этом». «Цубаки...» Сихо растерянно посмотрела на Ямагами, который словно прятался за ней. Увидев Етагорасу на татами, он побледнел и замолчал. «Получится?» «Не знаю. Я никогда не пробовал. Но придется...» Хрипло ответил он. Вороны, которые принесли раненого, опустили татами на землю и отошли. Цубаки робко приблизился, будто ожидал, что больной вот-вот вцепится в него. Впрочем, тот, с головы до ног, обмотанный бинтами, не замечал, что к нему подошло божество. Цубаки пристально смотрел на грудь горасу которая то с усилием вздымалась, то опадала, и вдруг взмахнул белым рукавом и приложил ладонь к ране. — Излечись! — четко произнес он, и под действием невидимой силы воздух словно сгустился. — Излечись! — казалось, сверху давит невидимая рука. Воздух заискрился электричеством, и волоски на теле встали дыбом. «Излечись!» Голос Цубаки стал ниже, в комнате из камня он звучал гулко. В ушах зазвенел, и дышать стало трудно. Краем глаза Сихо видела, как Масуха сложила руки. Не осуждая магами, несмотря на него, а просто молясь. Она просила спасти дорогого ей человека. Неизвестно, сколько времени они провели в этой комнате, наполненной гнетущей силой, Возможно, всего несколько минут, но казалось много часов. Внезапно давление исчезло. Все закончилось. Чубайки поднялся на неверных ногах и сделал несколько шагов назад. А вместо него к раненому бросилась Масухо. Дрожащей рукой она убрала бинт. Лежащий ворон все так же стонал, его ожоги никак не изменились. Увидев это, девушка ни разу не взглянула на божество. Лишь склонилась над рукой несчастного, обнимая черно-красную плоть. Она плакала. Глядя на раздавленную горем девушку, я Магами еле слышно пробормотал. «Не выходит. Мне это не по силу». «Цубаки!» — крикнула Сихо, но он не ответил и метнулся наружу, точно пытаясь сбежать от разочарованных свидетелей. «Цубаки! Стой!» — Сихо бросилась за ним, но потеряла из виду. После спертого воздуха комнаты ее, наконец, окутала свежесть. Над головой раскинулось светлое, прозрачное голубое небо. Дул ласковый летний ветерок. И недавняя гнетущая духота быстро забылась. Отражая лучи солнца, проникающие сквозь зеленую листву, сверкала лазурная вода источника. «Где же он?» Она остановилась и вытерла пот со лба. Но тут ей под ноги подкатился белый клубок. «Мома!» Песик тоже подрос, как будто пытался сравняться с цубаки. С тех пор, как девушка принесла щенка в священные земли, его свисающие ушки поднялись торчком, а неуверенно ковылявшие лапки зашагали твердо и быстро. Мома, увидев, что сихо ее заметила, повернулась к ней спиной, словно говоря «иди за мной». Обижав мелкой рысью источник, она привела хозяйку к большому камню, в тени которого царила приятная прохлада. «Цубаки!» Он сидел, обхватив колени руками, и не обращал никакого внимания на собаку, что бросилось облизывать его лицо. Сихо не знала, как лучше с ним заговорить. Он явно изо всех сил старался вылечить это Тагарасу. Только не смог. Поколебавшись, девушка села рядом. Мома озадаченно взглянула на нее, и Сихо погладила собаку, чтобы показать, что все хорошо. Было тихо. Только ветер гнул верхушки деревьев и трепал волосы Сихо и Цубаки. «Сихо!» Умолчав, слабо произнес я Ямагами. «Что?» — ласково отозвалась она. «А если бы я не был божеством, ты все равно осталась бы со мной?» Она мгновенно ответила. «Божество ты или нет, неважно. Я все равно люблю моего сына». Девушка хотела сказать это твердо и уверенно, но голос прозвучал нежнее, чем она ожидала. Цубаки глубоко вздохнул. «Что мне делать, Сихо? Кажется, мне не хватает чего-то важного для божества». «Чего-то важного?» Он кивнул, беспокойно смотря перед собой. «Иногда от злости я сам не свой. И раньше думал, что в этом нет ничего страшного. Думал, моя горячность не наделает проблем. Но теперь я не сумел исправить своей силой то, что сам испортил своим гневом. Сейчас попытался и впервые понял, что не могу. Но так не должно быть. Значит, я несовершенен». Мальчик в раздражении взлохматил свои белые волосы и сихо подумала, что он похож на гончара, недовольного своим произведением. Цубаки, послушай меня! начала она и села перед ним прямо, сложив руки на коленях. Не думаю, что дело в том, совершенно это божество или нет. Он горько улыбнулся. Твои слова и поддерживают меня, и огорчают. Для меня это важно. Сихо закусила губу. Я не об этом. Я хочу сказать, что даже если бы ты был идеальным, считать себя всемогущим — ошибка. Еще до того, как оказалось здесь, Сихо считала, что не существует всесильного бога. И после встречи с Ямагами и Тагарасу она не только не отказалась от этой мысли, но наоборот укрепилась в ней. Может, где-то и было незнающее границ нечто, однако в том, что Цубаки не такой, Сихо не сомневалась. Потому и вернулась сюда». Всегда есть что-то необратимое. И у людей, и у богов просто в разной степени. Потерянное не возвратится. В мире нет почти ничего, что мы могли бы возобновить. А если сделал что-то непоправимое, сетовать и убиваться бесполезно. Хотя, конечно, важно взвесить свои поступки, чтобы не повторять ошибки, понимаешь? И все-таки самое важное для тебя — не скорбеть из-за того, что ты не всемогущ. А что же? А подумать, какие силы у тебя есть? «Какие силы у меня есть?» — рассеянно повторил Цубаки. Он пока не до конца уяснил слова девушки. Как раз в эту минуту она подумала, что очень многое зависит от того, поймет он сам или нет. Ямагами крепко сжал обеими руками подол кимоно, посмотрел на свои коленки и робко поднял глаза. «Я хочу еще раз попробовать. Не хочу сдаваться. И правильно. Пойдем обратно». Сихо ожидала услышать не совсем это, но зато он сам решил вернуться — «Уже прогресс, а лучше всего, если удастся, спасти того гарасу. Они снова оказались в темной комнате и у входа увидели Оадзару, которого в последнее время почти не встречали. Он о чем-то беседовал с воронами, но, заметив Сихо с Момо, поклонился Чубаке и, не сказав ни слова, удалился. «Позвольте попытаться еще раз» мрачные масуха и надзуки хико видимо потерявшие надежду от неожиданности захлопали глазами однако сразу же ответили пожалуйста и отошли от тяжело раненого цубаки еще раз приблизился к ворону и собрав всю свою силу стал заклинать еще серьезнее чем раньше исцелись исцелись однако ничего не происходило исцелись разочарование присутствующих усиливалось исцелись же Цубаки нервничал, голос его дрожал, и к нему тихонько подошла Сихо. Она смотрела на тело это горасу перед собой. Его кожа под бинтами выглядела все так же жалко. Девушка тоже чувствовала свою вину. «Прости». Она опустилась на колени рядом с Цубаки и дрожащей рукой прикоснулась к раненому. Тот застонал, и тело его напряглось от мучительной боли. Испугавшись, что коснулась раны, Сихо отдернула руку, но дело оказалось не в этом... Чпок! Как будто что-то лопнуло. Цубаки удивленно поднял голову. Воздух, душный от запаха крови и гноя, вдруг разом очистился благодаря свежему порыву. Наверное, это ветер пролетел над источником и повеял чистой водой. Вокруг забулькали невидимые пузырьки. Сихо увидела, как на руке горасу в том месте, где она только что коснулась, на ране, собрались точки бело-голубого света, словно светлячки слетелись на сладкую воду. Как будто сюда прилетели пузырьки, которые она видела на поверхности источника в лунную ночь. Ей показалось, что темная пещера погрузилась в светлую голубую воду и даже раздался звук лопнувшего пузырька. Она не поняла, что произошло, но горасу на татаме больше не стонал. Масуха очнулась быстрее других и подбежала к ложу больного. Заглянув под бинты, она ахнула. Там не было ни запекшейся крови. Не гноя, зато появилась новая розовая кожа, ожог заживал, да и дышал раненый спокойнее. Стало ясно, что смерть отступила. Массуха радостно вскрикнула, упала ему на грудь и зарыдала в голос, а девушка все еще не верила в то, что произошло. — Это Сихо его вылечила Это она! — радостно повторял Цубаки, и его лицо постепенно прояснялось. — Подождите, я ничего не делала! — не понимала Сихо. — Как это не делала? — «Все видели! Ты излечила его раны!» — смеясь, возразил мальчик. Она впервые видела его таким довольным. Сихо взглянула на Надзукихико, надеясь, что он ее поддержит. Однако тот изумленно, но уверенно кивнул ей. Девушка пришла в еще большее замешательство. Ну как? Ты ведь моя мать, так что неудивительно. Ты обладаешь силой исцелять, у тебя есть умения, которых нет у меня!» — Цубаки ликовал. «Наконец-то я понял! Это ты моя недостающая часть! С мамой мне ничего не страшно!» И Цубаки крепко обнял Сихо.